Глава пятая. Пятифранковая монета, падая на пол, звенит. Неподалеку от церкви Сан-Медар, на краю забитого колодца, обычно сидел нищий, которому Жан Вальжан охотно подавал милостыню. Он редко проходил мимо, не протянув ему нескольких су. Иногда он с ним разговаривал. Завистники нищего утверждали, что он из полицейских. Это был старый 75-летний псаломщик, все время бормотавший молитвы. Однажды вечером Жан Вальжан, проходя мимо, один, без козетты, увидел нищего на его привычном месте под уличным фонарем, который только что зажгли. Казалось, этот сгорбившийся человек, как всегда, бормочет молитвы. Жан Вальжан приблизился к нему и протянул подаяние. Вдруг нищий его пор взглянул на Жана Вальжана и быстро опустил голову. Движение было молниеносное, однако Жан Вальжан вздрогнул. Ему почудилось, что при свете уличного фонаря перед ним мелькнуло не кроткое и набожное лицо старого псаломщика, а знакомый и грозный образ. У него было такое чувство, словно он вдруг оказался во мраке лицом к лицу с тигром. Сперва он оцепенел от ужаса, потом отпрянул, не смея ни дышать, ни говорить, ни стоять на месте, ни бежать, и глядел на нищего, а тот, как будто не замечая присутствия Жана Вальжана, сидел, опустив обвязанную тряпкой голову. В эту необычайную минуту, руководимый инстинктом, быть может, таинственным инстинктом самосохранения, Жан Вальжан не произнес ни слова. Нищий был такого же роста, одет в такие же лохмотья, имел такой же облик, как обычно». Полно, — подумал Жан Вальжан, — я сошел с ума, мне померещилось, это невозможно. Он вернулся домой, глубоко потрясенный. Он не смел признаться даже самому себе, что мелькнувшее перед ним лицо было лицо Жавера. Ночью, обдумывая происшествие, он пожалел, что не заговорил с нищим. Это заставило бы его еще раз поднять голову. На следующий день в сумерке он снова отправился туда же. Нищий сидел на своем месте. — Здравствуй, милый человек! — решительно обратился к нему Жан-Вальжан, подавая Су. Нищий поднял голову и жалобно произнес «Спасибо, добрый господин». Без сомнения, это был старый псаломщик. Жан-Вальжан успокоился. — Какой же этот черт возьми, жавер! Подсмеиваясь над собой, думал он, «Уж не начинает ли у меня портиться зрение?» И он выкинул из головы эту мысль. Спустя несколько дней, часов около восьми вечера, Жан Вальжан, сидя у себя в комнате, учил Козетту читать вслух по складам. И вдруг он услышал, как отворилась и затворилась входная дверь. Это показалось ему странным. Старуха, единственная жилица, кроме него, проживавшая в доме, Всегда ложилась спать с наступлением темноты, чтобы не жечь свечу. Жан Вальжан знаком приказал Козетте замолчать. Он слушал, как кто-то поднимается по лестнице. Конечно, это могла быть и старуха, почувствовавшая недомогание и отправившаяся в аптеку. Жан Вальжан прислушался. Шаги были тяжелые и шумные, как у мужчины, Но старуха ходила в грубых башмаках, к тому же ничто так не напоминает мужские шаги, как шаги старой женщины. Однако Жан-Вальжан задул свечу. Шепнув Козетте, ложись тихонько, он послал ее спать. Пока он целовал ее в лоб, шаги стихли. Жан Вальжан продолжал сидеть молча и неподвижно на стуле спиной к двери в темноте, затаив дыхание. Спустя довольно продолжительное время, не слыша ни единого звука, он бесшумно обернулся и, взглянув на дверь, увидел в замочной скважине свет. Этот свет казался зловещей звездой на черном фоне двери и стены. Несомненно, кто-то стоял за дверью, и, держа свечу в руке, подслушивал. Спустя несколько мгновений свет исчез. Но Жан-Вальжан не услышал шагов. По всей вероятности, тот, кто подслушивал у дверей, снял обувь. Жан-Вальжан бросился, не раздеваясь на кровать. Всю ночь он не смыкал глаз. На рассвете, когда его сморил сон, Он проснулся от скрипа открывавшейся двери в одной из пустовавших комнатушек в глубине коридора. Затем он услышал знакомые шаги мужчины, накануне поднимавшегося по лестнице. Шаги приближались. Он соскочил с кровати и, прильнув к замочной скважине, попытался разглядеть человека, который ночью вошел в дом и подслушивал у его двери. «Действительно, это оказался мужчина». На сей раз он прошел мимо комнаты Жана Вальжана, не останавливаясь. В коридоре было еще так темно, что различить его лицо не представлялось возможным, но когда человек дошел до лестницы, луч света, падавший снаружи, обрисовал его силуэт, и Жан Вальжан ясно увидел его со спины. Он был высокого роста, в длинном реденготе, с дубинкой под мышкой. То была страшная фигура Жавера. Жан Вальжан мог бы попытаться взглянуть на него еще раз в окно, выходившее на бульвар, но для этого надо было открыть окно, на это он не осмелился. Несомненно, этот человек вошел со своим ключом, как к себе домой, но кто дал ему ключ? Что бы это значило? В семь часов утра, когда старуха пришла убирать комнату, Жан Вальжан окинул ее проницательным взглядом, но ни о чем не спросил. Старуха вела себя, как всегда. Подметая комнату, она сказала, — Вы, наверное, сударь, слышали, как сегодня ночью к нам в дом кто-то входил? В те времена в этом квартале восемь часов вечера считалось уже глубокой ночью. — Да, слыхал. Кто это был? — спросил он с самым естественным тоном. — Это новый жилец, который поселился в доме. — А как его зовут? — Не знаю. — Не то Дюмон, не тот Домон. то Домон, что-то вроде этого, — ответила старуха. — А кто же он, этот господин Дюмон? Старуха взглянула на него своими острыми глазками и ответила, — такой же рантье, как и вы. Может, у нее никакой задней мысли и не было, но Жан Вальжан решил, что сказано это было неспроста. Когда старуха ушла, он сложил столбиком сотню франков, хранившихся у него в шкафу, и, завернув в бумагу, положил в карман. Как неосторожно он это делал, чтобы не слышно было звяканье денег, одна монета все же выскользнула у него из рук и со звоном покатилась по полу. В сумерках, спустившись вниз, он внимательно оглядел бульвар. Нигде не было ни души. Бульвар казался пустынным, правда, там можно было спрятаться за деревьями. Он снова поднялся к себе. — Идем, — сказал он Козетти и, взяв ее за руку, вышел из дома.